Чистый ручей помог детям напиться прохладной воды. Пользуясь остановкой, Идари объяснил друзьям, как нужно целиться, чтобы попасть и как чувствовать ветер. На сырой траве не хотелось сидеть. Ребята стояли, всматриваясь в черную глубину леса. Они не боялись его. Лес был для них родным, близким существом, таившим не только опасности, но и открытия, радости, а с ними и опыт настоящих мужчин. — Сестра она тебе? — полюбопытствовал Амвросий, неловко сбрасывая с рукава зеленого клопа. — Сестра, — подтвердил диян У меня их три. Две белобрысых, одна русая, как я. — Красивая, — выдал свои впечатления собеседник. — Смотри, не влюбись, римлянин. Вредина она уж, я-то знаю. Мальчик покраснел, но ничего не ответил. Дирский взгляд и смелые жесты девочки не выходили у него из головы. Голубые глаза ее казались отражением чистого неба. Амрусию почему-то захотелось снова увидеть дельфину. «Может, я и правда влюбился?» – подумал он. «Что понравилось ему в ней больше всего? Возможно, только золотистые волосы ее? Или было в кратком миге их встречи нечто больше Он бессилен был разобраться в этом. «Дальше пойдем?» – спросил ударий. «Пойдем, басом», – поддержал Диан. Отмахнулся от назойливых насекомых. «Куда нам деться-то?» Лиственные деревья быстро закончились. Начался подъем. Зелени на земле оставалось меньше. Исчезли папоротники и низкие травы. Ребята вошли в хвойный лес. Захрустели под их ногами еловые ветки. «Охотиться будем дальше. Сейчас самое время глухарей бить Главное не спугнуть. Ясно?» «Ясно», — подтвердили спутники. «Точно брачный сезон не прошел?» — спросил Диан. «Я глухаря из сотни шагов поразить могу. Все повадки знаю», — похвастался Идарий. «Сейчас самое время для охоты». «Это мы увидим», — тихонько усмехнулся диян Подмигнул Амбросию, легонько толкая его локтем. «Поглядим, чего слова-то стоят». Отец говорит, что глухарей нужно бить не сразу, как они голосить начинают, а попозже. Пускай после зимы немного откормятся. Высокие хвойные деревья прятали свет от человеческих глаз в косматых ветвях. Изредка попадались путникам белые и нежно-голубые цветы, свежая и прошлогодняя трава. На желтой игольчатой земле чернили старые шишки. «Погодите», — скомандовал Эдари, жестом остановил друзей, шагавших позади. «Вот туда сперва надо». «Чего? Куда завел-то?» — не сообразил диян «Серну, что ли, увидал? Так это крупновато будет». «Тише, к говорю». «Стрелы благословить», — объяснил юный охотник. «Вон туда за тот камень, а потом прямо и выберемся к святилищу». Ребята пошли за ним. Через некоторое время они вышли к обнесенному невысокой изгородью капищу Лешего. Рядом с высоким идолом, вытесанным из толстого дерева, стояло несколько фигур поменьше. Услышав шаги навстречу, детям вышел седой волхв. «Волхвы» — славянское слово, использующееся для обозначения жрецов. В славянском языческом обществе волхвы выделялись как особая группа, связанная с проведением религиозных обрядов, предсказаниями и гаданиями. «Здравствуй, мудрый отец», — поприветствовал жреца Идарий. «Многие годы доноси до нас голос богов», — взволнованно сказали Деяны Амвроси. Маленький римлянин все старался делать, как полагалось. «Да защитит леший, дарующий нам мясо, ягоды и грибы, мудрый и строгий», — ответил старик. «Ты собрался на охоту, Идарий?» «Вы все пойдете?» «Да, мы хотим подстрелить глухаря, а если повезет, то и пару». «Идем, попросим помощи лесного духа». Вместе с волхвом дети подошли к грозному идолу, из которого торчали молодые ветви. Убирать их до осени было нельзя. «Хозяин леса, хранитель загадок и мудрости вечных перемен, будь добр к тем, кто пришел к тебе с почтением в сердце». «Не будь переменчив к нам в своей милости, как ты переменчив во внешности. Будь великаном, чтобы защитить нас, и меньше куста, чтобы помочь нам найти дорогу. Мы же расчешем твои длинные волосы пшеничным гребнем. Открой в милости свои зеленые глаза, могучий дух!» С ужасом и почтением смотрели дети на кумира, на лице которого не имелось ни ресниц, ни бровей. и дари принеси свои дары!» Мальчик вынул из наплечной льняной сумки горсть пшеничных зерен и неспешно высыпал их в древесную чашу перед фигурой божества. Потом поклонился и вынул с колчана несколько стрел. Поднес их к идолу со словами. «Благослови мои стрелы и дай твердость моей руке в своих владениях. Добром воздай за добро и не щади за обиду. Входя в лес, я уважаю твои законы. Ни я, ни друзья мои не причинят лесу вреда. Помоги нам в охоте и дай с добычей вернуться домой». «Дух не обидит тебя и Дарьи, твоих друзей. Замкнутые черты вам не создаст», — властно сказал Волхов. «Ступайте, помните свои пути, возвращайтесь той же дорогой. Леший поможет вам, если вы сами не начнете неосторожно кружить в его владениях. Спасибо тебе, мудрый отец», — простились с Волховом ребята. Вновь зашуршали под ногами иголки. «О какой замкнутой черте говорил жрец?» – поинтересовал Самвросий. Эти слова Волхва оказались ему самыми непонятными. «Леший не любит неосторожных, он может создать магический круг. Из него сколько ни мечись, не вырваться. Всюду будет только лес и лес. Даже если лесной дух решит пошалить, нужно быть спокойным и рассудительным, иначе не переступить замкнутую черту. Еще леший любит подарки, и когда его вслух благодарят или просят помочь». «Пяники любят. Хлеб!» — уточнил диян Через некоторое время ребята подошли к длинному зеленому оврагу. Лучи солнца обильнее проникали сюда. «Месяц не пройдет. Тут ягод будет, что в озере воды!» — сказал диян Охватил воздух широким жестом. «А каких? Каких ягод?» — заинтересовал сам в Руси. «Разных. Много их. Землянику я больше всего люблю». На пушках ее, видимо-невидимо, бывает. Ягодки мелкие, красненькие, да сладенькие, пахнут чудным, М -м -м, сочные. — Теперь тише дети скомандовал Эдарий. Пройдя по краю оврага шагов 200 дети услышали странное пение. — Еще немного, — прошептал сын кузнеца. Через некоторое время мальчики увидели вдали на освещенной солнцем ветке крупную птицу. Не обращая внимания на появление людей птица пронзительно голосила временами делая перерывы глухарь ей вы еще доврага до услышал едва уловимо похвастался и Дарий. что не разобрала в руси теперь бы не упустить и можно идти к нашей пещере облизнулся диян не знавший что их пещера это лишь грот в скале я и соли захватил и трав у меня и хлебушек имеется только бы не упустить а то тогда охотились и ничего не добыли «Тихо!» – зашипел Идарий. «Смотрите, не шевелитесь!» Мальчики замерли, а юный охотник начал медленно пробираться к дереву, где сидела птица. Он осторожно ступал по земле, делая остановки, лишь когда песня глухаря затихала. Как только птица вновь начинала голосить, мальчик осмотрительно шел вперед. На изготовке он держал лук и стрелу. Птица пела, не замечая ничего, когда идари с небольшой дистанции спустил тетиву. Стрела вихрем промчалась в воздухе, врезалась в крупное тело глухаря. Подняв крылья, жертва попыталась спастись, но тут же с хрипом рухнула вниз. «Спасибо тебе, леший!» — заорал Диан так, словно это он только что меткой стрелой поразил дичь. а «Авросий, помогай!» — позвал друга охотник. Глухарь еще бился на земле.